Халдор Кильян Лакснес. Исландский колокол. Роман. Перевод с исландского Эмзиной и Крымовой. Москва. Художественная литература. 1977 год. Категория 12+. Аннотация. Халдор Лакснес. Годы жизни 1902-1998. Исландский романист. В 1955 году Лакснесу была присуждена Нобелевская премия по литературе. Прожив около трех лет в США, в 1927-29 годах Лакснес с левых позиций обратился к проблемам своих соотечественников. Этот новый подход ярко обнаружился среди прочих в романе «Самостоятельные люди» 1934-1935 год. В исторической трилогии «Исландский колокол» 1943, «Златокудра-дева» 1944, «Пожар в Копенгагене» 1946, Лакснес вославил стойкость исландцев, их гордость и любовь к знаниям, которые помогли им выстоять в многовековых тяжких испытаниях. Часть первая. Глава первая. Было такое время, говорится в древних летописях, когда исландский народ владел одним единственным достоянием, единственной ценностью — колоколом. Колокол везел на здании суда в Тингведлире, на реке Эх-Сарау под коньком островерхой крыши. В него били, созывая народ на суд или на казнь. Примечание. Тингведлир — поля Тинга. На полях Тинга ежегодно, начиная с 930 года, в июне месяце, на две недели собирался Альтинг, всеисландское народное собрание. На Тинге принимались законы, и производился суд по делам, которые не могли решить местные Тинги. Конец примечания. Колокол был такой древний, что никто не знал толком, сколько веков назад его отлили. Но еще задолго до того времени, к которому относится эта повесть, в нем появилась трещина, и старики уверяли, что раньше он звучал гораздо чище. Однако он был по-прежнему дорог народу. Часто в тихий летний день, когда со склонов Сулура дул ветерок, а с пустоши было во доносился запах берез, можно было слышать звон колокола, сливавшийся с шумом реки. В него били, когда в присутствии королевского чиновника и судьи палач готовился обезглавить мужчину или утопить женщину. Но в тот год, когда король сдал указ, чтобы жители Исландии сдали в казну всю медь и бронзу, ибо приходилось восстанавливать Копенгаген, разрушенный войной, зимой 1658-59 годов, Шведы тщетно осаждали героически сопротивлявшийся Копенгаген. Были посланы люди в Тингведлир на реке Эхсарау, чтобы снять старый колокол. Через несколько дней после окончания Тинга по старой дороге с запада берегом озера ехали два всадника, ведя в поводу вьючных лошадей. Они спустились по склону к устью реки и переехали ее вброд. Приблизившись к зданию Верховного суда, всадники спешились и сели на краю лавового поля. Один из них был толстяк с бледным одутловатым лицом и маленькими глазками. Он слегка оттопыривал локти, как делают дети, изображая важных лиц. Одет он был в поношенное господское платье, слишком тесное для него. Второй был черномазый, уродливый оборванец. На лавовом поле... Показался какой-то старик с собакой. Он подошел к приезжим и спросил, «Что за люди?» «Я королевский судья и палач», — ответил толстяк. «Ну-ну», — пробормотал старик хриплым голосом, как будто доносившимся издалека. «У нас один судья. Господь Бог, у меня и грамота есть», — сказал королевский чиновник. «Да уж надо думать, что есть», — согласился старик. «Нынче грамот развелось много, только грамоты бывают разные. Не хочешь ли ты сказать, что я лгу, старый черт?» Старик не осмелился подойти ближе, он сел на ветхую изгородь перед зданием суда и не спускал глаз с приезжих. С виду это был самый обыкновенный старик, седая борода, красные глаза, островерхая шапчонка и искривленные под агрой ноги. Склонив трясущуюся голову, он оперся подбородком на клюку, которую крепко сжимал посиневшими руками. Собака прыгала возле изгороди, обнюхила приезжих, но не лаяла. Видно, это был хитрый пес. — старину не было никаких грамот, — пробормотал старик себе под нос. — Верно, дружище, — воскликнул черномазый оборванец, — у Гуннера из Хлидоренги не было никаких грамот. Примечание. Гуннер из Хлидеренди — любимый герой исландского народа, живший в конце X века. В саге о нем говорится, что он был человек рослый, сильный и очень искусный в бою. Он рубил мечом обеими руками и в то же время металл копья, если хотел. Он мог подпрыгнуть в полном вооружении больше, чем на высоту своего роста, и прыгал назад не хуже, чем вперёд. О нём говорили, что ловкостью он превосходит всех. Он прекрасно знал правила обхождения, был вынослив, щедро сдержан, верен дружбе и строг в выборе друзей. Другом его был известный знаток законов Ньяль. а Гуннере из Хлидоренде рассказывается в саге о Ньяле. Конец примечания. «А ты кто такой?» — спросил старик. «Да всего-навсего вор из Акронеса. Он украл леску из самой Пасхи, сидел за это в Бесастадире. В гробу для рабов», — ответил королевский палач и пнул собаку ногой. Примечание. Бесастадир — первая усадьба в Исландии, которая в XIII веке стала принадлежать норвежскому королю Хакону Хаконарсону. С 15 века Бесастадир – резидентские датских чиновников во время их приездов в Исландию и постоянное место жительства Лансфукта. В настоящее время Бесастадир – резиденция президента Исландии. Конец примечания. Оборванец засмеялся, сверкнув белыми зубами, а это королевский палач из Бесастадира на него мочатся все собаки». Старик промолчал, лицо его ничего не выражало. Он все смотрел на приезжих, покачивая трясущейся головой. «Заберись-ка на крышу вон того дома, и он Хрэгвитсон. Негодяй ты этакий, — приказал королевский палач, — и перережь канат, на котором висит колокол. Приятно сознавать что когда мой всемилостивейший монарх прикажет вздернуть тебя на этом самом месте, то уж ни в какой колокол звонить не будут. «Не ведите пустых речей, добрые люди», — вымолвил старик. «Это древний колокол». «Если тебя подослал пастор, — сказал королевский палач, — передай ему от меня, что тут уговоры не помогут. У нас грамота на снятие восемнадцати колоколов, а этот девятнадцатый». Мы разбиваем их и отвозим на корабль. Я в ответе только перед королем». Он взял понюшку табаку, но и не подумал угостить своего спутника. «Бог да благословит короля», — промолвил старик. «Все церковные колокола, которые раньше принадлежали папе, стали теперь собственностью короля. Но этот колокол не церковный. Он принадлежит всей стране. Я ведь и родился здесь». На пустоше блок, скук. — У тебя есть табак? — спросил черномазый. — Чертов палач не даст и понюшки. — Нет, — ответил старик. — В нашей семье табак никогда не водился. Нынешний год был тяжелый. Весной умерли два моих внука. Я старый человек. Этот колокол всегда принадлежал народу. — А у кого грамота на него? — спросил палач. И отец мой родился на пустоши Блокскук, — ответил старик. «На всякую собственность должна быть грамота», — изрек королевский палач. «Помнится, в старых книгах написано, что когда норвежцы прибыли сюда, в еще не страну, они нашли в пещере у моря этот колокол, а также крест, который потом исчез», — сказал старик. «Я же тебе сказал, у меня королевская грамота», — повторил палач. «Сбирайся на крышу, черномазый вор!» Старик встал. «Этот колокол нельзя разбивать!» Упрямо твердил он. «Его нельзя увозить на корабле. Он висит здесь с того самого дня, как первый раз собрался Альтинг. Это было задолго до короля. А кое-кто говорит, что еще раньше, до папских времен». «Это к делу не относится», — возразил королевский палач. Нужно отстраивать Копенгаген. Была война, и проклятые шведы, эти слуги дьявола, бомбардировали город. «Мой дед жил в фифл -Ведле. это за пустошью Блокскуг», — заговорил старик, как бы готовясь начать длинное повествование. Но ему пришлось умолкнуть. «Деву красы несравненной, деву красы несравненной не станет король обнимать». Черномазый вор Йон Хрегвитсон, усевшись верхом на коньке крыши, болтал ногами и распевал старинные римы о Понтусе. «Римы о Понтусе» — самое значительное произведение поэта Магнуса Йонсона Гордова, жившего с 1532 по 1591 год. «Колокол» висел под крышей на толстом канате. Хрэгвитсон топором обрубил канат, и колокол упал на каменные плиты перед дверью. Деву красы несравненной не станет король обнимать, коль денег с той девы не взять. А теперь мой всемилостивший монарх, король, взял себе третью наложницу, крикнул он с крыши, как бы сообщая новость старику, и внимательно оглядела стриё топора. Говорят, она самая толстая из всех. Не то что Сиге Снорасон или я. Старик ничего не ответил. Ты дорого заплатишь за эти слова, Йоанн Хрегвитсон, — пригрозил палач. Гуннер из Хлидерэнди не испугался бы толстобрюхого палача из Альфтанеса, — сказал Йоанн Хрегвитсон. Судья, человек с бледным лицом, вынул из мешка молоток, положил старинный исландский колокол на порог суда, размахнулся и изо всех сил ударил по нему. Но колокол, чуть слышно звякнув, только откатился в сторону. «Йон Хрегвитсон!» — крикнул с крыши. «Костей не переломишь, приятель, не положив их на что-нибудь твердое!» Так сказал Акслобьерн. Когда его колесовали, тогда палач, положив колокол на порог, ударил по нему изнутри, и колокол раскололся надвое, как раз в том месте, где была трещина. А старик все сидел на изгороде. Он смотрел куда-то вдаль. Голова его тряслась. Худые жилистые руки сжимали клюку. Палач снова взял понюшку табаку. Снизу ему видны были подошвы Йоуна Хрегвитсона, «Сидевшего на крыше? Ты что же, на целый день оседлал крышу?» — крикнул палач вору. А Йоанн Хрэгвитсон ответил на это, слезая с крыши. «Деву красы несравненной! Деву красы несравненной! Не стал бы я обнимать, коль денег с той девы не взять!» Они уложили разбитый колокол в кожаный мешок, навьючили его на лошадь, приторочив для равновесия молот и топор, и сели на своих коней. Вьючных лошадей вёл в поводу черномазый. «Прощай, старый дьявол, и сбок скуга. Поклонись от меня пастору и скажи ему, что здесь был палач и чиновник его королевского величества Сигурдур Снорасон». Йоун Хрегвицон пел на коне при громко ржущем «Вместе с девами молодыми, вместе с девами молодыми». Вместе с девами-младыми сам король наш едет всемогущий. Они отправились назад той же дорогой возле устья Эх-Сарау, перешли реку вброд, поднялись вверх по склону и двинулись обычным путем вдоль озера на запад к пустоши.